Ясмин. Стояла гнетущая тишина. Рогнер печально вздыхает и выдерживает паузу. «Знаю, я не должен был этого допустить», — продолжает он через секунду. «Только не во второй раз. Я снова не проявил должной заботы. Не справился. Как не справились и вы, Гер Бек. Как не справляются иногда все хорошие отцы». Не смейте, произносит Матиасбек, стиснув зубы, вероятно, от боли. Рогнер пожимает плечами, не равнодушно, скорее как человек, который рассказал историю и теперь раздумывает, что бы ещё добавить. На кухне вновь воцаряется тишина, но вскоре она прерывается странными прерывистыми звуками, похожими на икоту. Наши взоры обращаются к Ханне, которая тихонько всхлипывает. Ханна до сих пор думает, что это из-за неё, поясняет Рогнер и встаёт со стола. Потому что не взлюбила малышку. А ведь она просто не сумела приспособиться к новым обстоятельствам. Я наблюдаю, как он обходит стол и целует Ханну в макушку. Ты не виновата в том, что Сара заболела. Ты ни в чём не виновата, родная. Матиас бег начинает прерывисто дышать. Такое не просто вынести, но по всей видимости, это она и есть любовь. Пусть извращённая и превратные истолкованная, но всё-таки любовь. Любовь, которая движет нами, которая превращает нас в монстров, каждого на свой лад. Ларс, обращаюсь я к Крогнеру, и сдерживаю рвотный позыв. Вот так его зовут. Ларс. И я впервые обращаюсь к нему по имени. Керстен пытается удержать меня, хватает за предплечье, шепчет «Яси, нет». Стряхиваю ее руку и поднимаюсь. Робнера привела сюда любовь, любовь к своей семье. Я стою. Трясутся колени, но стою. Он не пытается остановить меня. Даже не шевельнётся. Просто смотрит. Делаю первый неуверенный шаг. Рогнер не двигается. Ещё шаг. Я хочу домой. Не пытайся, Ясмин, усмехается он. Ты знаешь, что всё кончено. Качаю головой. Если бы всё было кончено, ты бы не пришёл. и уж точно не привёл бы сюда Ханна. Ты хотел, чтобы Лена наконец-то взяла на себя ответственность, но ты тоже в ответе, Ларс. За детей, за меня. Ханна хочет, чтобы мы вновь стали семьёй, не так ли, Ханна? Он бросает взгляд на дочь. Ханна робко кивает. Касаюсь бедром столешницы, ещё 2-3 шага, и я окажусь прямо перед ним. «Я тоже хочу, чтобы мы были семьёй». Рогнер прищуривается. «Жалкая попытка, Ясмин. Но даже теперь не пытается остановить меня. Я понимаю, что оказалась права. Это любовь». Всего шаг, и стоит лишь протянуть руку. «В больнице сказали, что я беременна». Рогнер склоняет голову на бок... сверлит меня взглядом он лучший журналист в стране и видит, когда ему лгут это действительно так но когда он открывает рот чтобы изобличить меня из горла вырывается лишь сдавленный хрип бедро давит столешницу остаётся протянуть руку к стойке для ножей глаза исполненные надежды прикованы к моим надежда ослепляет его всегда ослепляла Его губы плотно сжаты, зрачки сверкают в глазах недоумения, и резкая режущая боль в животе. Ларс Рогнер уже вовсе не так гениален и уже не бог, обычный человек, как и все мы, со своими надеждами, готовый воспользоваться даже призрачной возможностью. За спиной воцаряется хаос. Кирстен вскрикивает, Матиас Бек ревёт, Нам нет до них дела. Этот момент создан только для нас двоих. Момент, когда я вгоняю нож ему в живот. Острый, разрезающий всё, даже мясо.